Конечно, я не говорю о том, что необходимо жестко придерживаться данной схемы. Возникает ситуация, отдельные моменты, когда может быть нарушена иерархия ценностей. Но это кратковременное явление, а если в сознании и душе человека заложено такое мировоззрение глубоко, то эти короткие отклонения не нарушат его общих принципов, стратегическая линия будет выдержана. Проанализируйте свою систему ценностей, обсудите с близкими, первое время как можно чаще вспоминайте ее, пусть она отложится в сознании. Таким образом, она будет постепенно формировать более истинное мировоззрение и преобразовывать жизнь. Поистине, Царствие Божие внутри нас и выстраивание верной системы ценностей значительно продвинет вас на пути к этому царству. Предложенная иерархия ценностей является работающей системой, позволяющей наиболее эффективно решать многие жизненные вопросы. Но она не единственная, и каждый человек имеет право на выбор. Попробуйте разные варианты, приобретите опыт и сотворите свое пространство любви, то, которое вы желаете. Может быть, ваш творческий поиск найдет еще более эффективное решение. Главное, любите и будьте свободными. Религиозные люди могут задать вопрос, а где здесь любовь к Богу, почему она не на первом месте? Я уже в начале главы, там, где речь шла о свободе, говорил о том, что наивысшей ценностью является любовь и свобода, и что это и есть Бог. Но давайте еще глубже рассмотрим этот вопрос, вспомним основные библейские положения. Бог есть сама любовь. И Бог есть везде и во всем. Все, что мы рассмотрели, наполнено любовью, является пространством любви Бога, то есть Богом. Бог-любовь везде, и в самом человеке, и в тех, кто рядом с Ним, и в детях, и в родителях, и в делах, и во всем, что Его окружает. Это любовь Бога, как воздух, который заполняет все, и без которого нет жизни. Верующие в личностную форму Бога могут настаивать на первом месте такого Бога. Все зависит от состояния сознания, и такое представление также имеет право на жизнь, но нужно понимать, что, идя этим путем, можно прийти к сложностям в судьбе и даже к страданиям. Рассмотрим подробнее этот вопрос. Когда человек в своем сознании под Богом понимает не любовь, не состояние, не саму жизнь, а какую-то конкретную сверхличность, он выводит Бога из себя и ставит его вне себя. Опираясь на заповедь, что Бога надо любить прежде всего, человек и ставит на первое место этого Бога, а себе отводит роль вечного сына, дочери, уводит себя с первых позиций. Нарушается вся система ценностей. лицо глубокое мировоззренческое заблуждение, ломающее всю жизнь человека. В этом случае человек никогда не сможет стать взрослым, как и в жизни, когда сын до конца жизни подчинен отцу или матери. Ему трудно решать сложные задачи, найти себе половину, зачем ребенку жена или муж, творчески реализоваться, быть творцом у дел мужа, отца, быть свободным, какая же свобода, когда кто-то стоит над человеком. Таким образом человек может всю жизнь оставаться психическим и духовным ребенком. Таким человеком легко управлять.